Глава 4. Боги без масок. Эпиграф. Порой мы можем узнать зло по его ненависти к добру. Вот и всё, причём чисто случайно. В действительности же иерархи ада проходят среди нас незамеченными. Артур Мейчин, Белый народ. У читателя может возникнуть вопрос: почему в нашем исследовании истории тайных обществ такое пристрастие к римско-католической церкви? Как будто не было других тайных организаций, сообществ которые также противостояли братству посвященных и также проявили себя на деле. Но в том-то и дело, что ни одна из этих организаций не проявила себя в таком масштабе, как римско-католическая церковь. Ей не было равных в истории по могуществу и по размаху духовного и физического насилия, которое она, обретя положение надгосударственного режима, развернула по всем направлениям. Народы, систематически доводившиеся до нищеты, разорения и голода церковными побором и крестовыми походами, Замученные в камерах пыток, сожжённые на костре еретики, философы, учёные, рыцари и простые миряне, мужчины, женщины, старики, дети, обвинённые в колдовстве. Обезглавленные в чёрных магических ритуалах младенцы. Народы и племена Нового света, лишённые их интеллектуального и культурного наследия ради распространения новой веры и для пополнения оккультных библиотек Ватикана. До возникновения Римско-католической церкви не было в истории таких кровавых и мерзлительных страниц как и она вписала в неё с помощью своего главного детища, инструмента подавления инквизиции. Общее число жертв инквизиции оценивается историками в 9-10 млн человек. Чтобы представить этот масштаб, можно сравнить общий итог работы палачей в Рязах с 10 херосимами, уничтоженными атомными бомбардировками, с херосимами, повторёнными 10 раз. Только нужно будет представлять херосимы современные, города с миллионным населением. Цивилизация была потрясена взрывами американских атомных бомб двумя взрывами. Но 10 миллионов жертв людей, не являвшихся преступниками, никогда не помышлявших ни о каком мировом господстве, обычных мирных крестьян, лавочников, ремесленников, учителей, врачей, служащих, эти 10 миллионов жертв ровным счётом ничего не значат для современной цивилизации и со спокойной совестью положены на полку истории просто как проявление средневекового невежества. Хотя церковь как раз не была организацией невежественных людей, и сейчас тысячи и миллионы современных учителей, врачей, служащих стекаются на место католической церкви и на грандиозные показы народа Папы Римского и верят, что душа каждого из них через эту подставную фигуру, выбранную коллегией кардиналов, связана с высшим началом, с высшим разумом, с высшей любовью. Из 18 миллионов человек, оказавшихся в концентрационных лагерях Третьего Рейха, уничтожено 11 миллионов человек. В десяти Хросимах средневековье, горевших в кострах и умерших под пытками, инквизиция XX века нацизм добавила ещё столько же выгоревших в усовершенствованных крематориях и замученных в усовершенствованных камерах пыток и газовых камерах. И это было продолжением деятельности той же Римско-католической церкви. Об этом говорят факты. Евангельский учитель советовал оценивать человека не по словам, а по делам. И не видим ли мы одно и то же в плодах деятельности инквизиции и ордена тамплиеров арийского мистицизма СС? Не видим ли мы один и тот же результат, и здесь, и там кровавая бойня?